Но мы приучены жить займами или подаянием. Мы воспитаны так, чтобы охотнее брать от других, чем извлекать нечто из самих себя. Ни в чём не умеет человек ограничиться лишь тем, что ему необходимо. В чувственных наслаждениях, богатстве, власти, всего этого он хочет получить больше, чем в силах захватить. Алчность его не знает удержу. Я полагаю, что то же самое наблюдается и в стремлении к знанию. Человек притязает на то, чтобы сделать больше, чем ему по силам, и чем это вообще нужно, считая в науке полезным для себя все без исключения, что она охватывает. В изучении наук мы отличаемся такой же невоздержанностью, как и во всем остальном. Синека, письма, страница 106-я. И такс оправ, когда хвалит мать Агриколы за то, что она обуздывала у своего сына чрезмерно кипучую жажду знания. Тацит, жизнеописание Агриколы, страница 4. Агрикола Гней Юлий, 37-93 годы. Римский военный начальник, тесть Тацита. Есть ли к последней отнестись трезво?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 И там обязательно разбираемся в ценности приобретённого, в том какое количество этой пищи мы примим и когда именно. Но что касается наук, их-то мы не можем заключить с самого начала в сосуд иной, чем наша душа. Мы поглощаем эти яства как только приобрели их, и из рынка выходим уже или отравленными, или насыщенными как должны. А среди них есть такие,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 является способность смирять жадное увлечение книжной наукой и отказывать душе своей в тех сладострастных утехах, которыми соблазняет ее чрезмерно высокое мнение об этой науке. А бед нищеты еще полнее, когда к нему добавляется нищета духовная. Для благополучного существования ученость совершенно не нужна. Сократ наставляет нас, что она в нас самих,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 Сенека, письмо, страница 106. Монтень неточно цитирует Сенеку, не изменяя однако смысла его высказывания. Всё это ненужная лихорадка ума, орудие, создающее лишь путаницу и беспокойство. Сосредоточьтесь мыслями и в самом себе обретите вы доводы против страха смерти.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 из которого Монтень очень часто черпает цитаты для опытов. Полагай, что нет. И если я призадумаюсь, то увижу, что язык мой обогатился, но сердце нисколько. Оно осталось таким, каким создала его природа. И в предстоящей борьбе пользуется лишь теми средствами защиты, которыми владеют все. Книги не столько обучили меня чему-то, сколько послужили мне для упражнения моих умственных способностей. А что, если наука вооружает нас новыми защитными средствами против неизбежных жизненных превратностей, тем самым представляет превратности эти нашему воображению гораздо более существенными и грозными, чем те доводы и ухищрения, которыми она пытается нас защитить? Ибо это действительно ухищрение. И нередко ученость наша тревожит нас, имея совершенно зря. Обратите внимание, как писатели, даже самые осторожные и мудрые, окружают некое истинное положение многими легковестными, если приглядеться, даже просто бессодержательными. Все это лишь обманное плетение словес. Но так как среди них попадаются и полезные, Я не стану больше заниматься их разоблачением. Ими у нас повсюду увлекаются либо заимствуя, либо подражая. Поэтому пусть каждый сам остерегается называть сильным то, в чём есть лишь приятность, крепким то, что является лишь острым, и благим то, что лишь красиво. Что приятнее отведать, чем выпить. Цицерон тускуланские беседы, глава 5, страница 5. «Не все золото, что блестит, где важен не ум, а душа». Синека, письма, страница 106. Монтэнь приспособляет слова Синеки к своему контексту. В виде каких усилий стоило Синеке подготовиться к смерти, как он кровавым потом обливался, стараясь держаться крепче, уверенней и как можно дольше на своем шатком упоре, Я усомнился бы в его славе, если бы в смертный час он не оправдал её столь блистательно. В 65-м году нашей эры Нерон приказал Синеке, своему воспитателю, а затем министру, покончить с собой, избрав для себя смерть по своему выбору. Синека приказал вскрыть себе вены. А в последних днях и часах Синеки смотри Тацит Аналы.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 И ум, и душа окрашены одинаково. Синека, письма, страница 114. Победа далась ему дорого, и видно, что противник едва не одолел его. Рассуждения Плутарха более спокойные и бесстрастные, на мой взгляд, мужественнее и убедительнее. Я склонен считать, что душевные движения у него увереннее и гармоничнее. Первый острее, И внезапно поражая нас, он более волнует нашу душу. Второй хводнокровне, он учит, обосновывает своё положение и тем самым постоянно укрепляет нас, обращаясь скорее к разуму. Первый покоряет наш рассудок, второй убеждает его. Точно так же в других ещё более чтимых творениях, усмотрел я, что рисую борьбу души с плотскими соблазнами. Они изображают последние столь жгучими, властными и неодолимыми, что нам, людям простым, приходится изумляться необычности силы искушения не меньше, чем сопротивлению подвижников. Для чего нам приказывать себе в помощь силу науки? Обратим взор свой к земле, на бедных людей, постоянно склонённых над своей работой, не ведающих ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров, никаких философских поучений. Вот откуда сама природа каждодневно черпает примеры твёрдости и терпения, более чистые и более чёткие, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Сколько приходится мне видеть бедняков, не боящихся своей бедности. Сколько таких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 Страшный враг подходит и слева, и справа, и близкая беда угрожает с обеих сторон. О виде письма Спонта. Глава 1, страница 4, стихи 57-58. О чудовищная война! Другие войны врываются к нам извне, но это мы ведем сами против себя, калеча свое собственное тело и отравляя себя своим же ядом.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 Она стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней самой. Она хочет покарать неповиновение и сама же даёт пример его. Ведущийся в защиту законов превращается в восстание против них же. К чему мы пришли? Лечебные средства наши только распространяют заразу. Хвораем мы и нет спасения. Мы умираем от лечения. чьи это стихи не установлены. От лечения болезнь только усиливается. Вергилий Энеида, глава 12, страница 46. В этих общественных недугах поначалу еще можно разобрать, кто здоров, кто болен. Но когда болезнь затягивается, как это произошло у нас, то она охватывает все тело с головы до пят. Ни один орган не остается незатронутым. Ибо нет дынавения, которое вдыхалось бы людьми с такой жадностью, которая распространялась бы так быстро и широко, как всяческая разнузданность. Для наших войск единственным скрепляющим раствором являются теперь иноземцы. Из французов нельзя набрать ни одной упорядоченно действующей регулярной воинской части. Какой позор! Дисциплина существует только у иностранных наёмников.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 как много подлости и малодушия в чистолюбце, какими гнусными и низменными способами он пользуется, чтобы достичь цели. Но горько наблюдать, как люди по природе своей великодушные и справедливые, всё время развращаются от того, что в этой смуте им приходится быть вождями и начальниками. Длительно перенося что-либо, начинаешь привыкать. А привычка порождает примирение со злом и даже подражание ему. И без того хватало нам низменных душ. Теперь растление косность благонамеренных и благородных. Если так пойдёт дальше, никому будет руководить государством, коль скоро по воле судьбы мы обретём его вновь. По крайней мере, не мешайте этому юноше прийти на помощь извращённому вкусу. Вергилий, Георгики. Глава 5, страница 500, 501. Вергилий имел в виду Октавиана Августа, которому во время написания этих строк было 27 лет. Монтень, приводя эту цитату, думал, надо полагать, о Генрихе Наварском, надеясь, что он положит конец гражданской смуте во Франции. Надежды Монтеньи, как известно, оправдались. Что стало с старинным правилом, по которому солдаты должны бояться своего начальника больше, чем рога? И с поучительнейшим примером яблони, случайно оказавшейся в центре лагерной стоянки римского войска, и после того, как на другой день солдаты ушли, возвращённой владельцу со всеми своими спелыми сочными плодами. Об этом рассказывает Фронтин. Стратегия, глава 4, страница 3. Я предпочёл бы, чтобы наша молодёжь, вместо того, чтобы без толку скитаться по городам и весям, да обучаться Бог знает чему, тратила половину своего времени на участие в морских походах под началом какого-нибудь хорошего капитана, командора радоских рыцарей, а другую половину на изучение дисциплины принятый в турецком войске, как имеющий большие преимущества по сравнению с нашей. В 1310 году Родос был захвачен рыцарским орденом Ианитов. Разбитый в 1522 году турецким султаном Селиманом II, родосские рыцари в 1530 году обосновались на острове Мальта. И се те во времени стали называться мальтийскими рыцарями, а их орден мальтийским орденом. Флот мальтийского ордена, закалённый в непрерывной борьбе с турками, во времена Монтене пользовался славой. У нас солдаты становятся в походе разнузданней, чем смиренней и сдержанней. Ибо если обиды, чинимые обывателем, и мародёрство караются в мирное время палочными ударами, то в военное время это очень серьёзные проступки. За одно яйцо, взятое без уплаты, положено 50 ударов. За любую другую вещь, даже пустяковую, если это не съестные припасы, виноватого сажают на кол или обезглавливают на месте преступления. В истории Селима, самого жестокого из завоевателей, я с удивлением прочёл, что когда он шёл походом на Египет, замечательные сады, окружающие Дамаск, густые, искусно возделанные, остались нетронутыми его воинами, хотя стояли ничем не огорожены и доступ в них был открыт. Источник Монтень, Гильём Постель, История турок. Паоло Джовьон. Современная история. Но можно ли в управлении каким-либо государством усмотреть такие недостатки, которые допустимо было бы излечивать столь смертоносным лекарством? Нет, говорит Фавони, узурпация власти в государстве, и в этом случае недопустимо. Об этом сообщает Плутарх, жизнеописание Бруто, страница 13-я. Фавоний Марк, римский сенатор, за связь с Брутом и Кассием казнён Октавианом после битвы при Филиппах, 42 год до нашей эры. Платон также не соглашается, чтобы мир в его стране нарушался ради того, чтобы усовершенствовать её управление и не принимает никаких улучшений, если цена их кровопролития и разорения граждан. Он полагает, что человек доброй воли должен в этом случае все оставить, как оно есть, и только молить Бога о чудодейственном спасении. Платон, седьмое письмо. Похоже, что он не одобрял и своего любимого друга Диона, когда тот поступил по-иному. То есть свержение Дионом сиракузского тирана Геонисия младшего. 357 год до нашей эры. В этом смысле я был платоником ещё до того, как узнал, что на свете был Платон. А если мы не можем считать своим даже Платона, человека, который благородством своих помыслов заслужил милость Божию, провидеть свет христианского учения сквозь духовный сумрак своего времени, То, по-моему, нам тем более не подобает учиться у настоящего язычника. До чего же нечестиво предполагать, что Господь не поможет нам, если мы не окажем ему содействие. Часто дивлюсь я, может ли среди стольких людей, вмешивающихся в подобные дела, найтись глупец, способный искренне поверить, что он идёт к переустройству через всеобщее расстройство. что он обеспечивает душе своей спасение средствами, которые подлинно навекают на нас вечное проклятие. Что разрушая государственное управление, свергая придержащие власти, уничтожая законы, которые сам Бог повелел ему защищать, рассекая на части тело матери родины и бросая их на сидение былым врагам, наполняя отцеубийственной ненавистью сердца своих братьев призывая на помощь чертей и фурий он воспроспествует всесвятейшей любви и правде слову божие честолюбие стяжательство жестокость мстительность сами по себе ещё недостаточно яростны раздуем же пламень как можно жарче присвоив им славные имена праведности и благочестия. Худшее обличие принимает вещи тогда, когда зло объявляется законным, с согласия власть имущих облекается мантии добродетели. Нет ничего более лживого, чем порочное суеверие, оправдывающее преступление волей богов. Тит Ливи, глава 39, страница 16. По Платону неправда достигает предела, когда несправедливое почитается справедливым. Платон. Государство, глава 2, страница 3. Народу пришлось тогда немало выстрадать, и не только от настоящих бедствий, но и от грядущих. Повсюду разоряют поля. Вергилий. Эклоги, глава 1, страницы 11-12.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 о виде скорбные песни. Глава 3, страница 10, стихи 65-66. Стены не дают никакой защиты, и поля из-за опустошений остаются невозделанными. Клавдиан против Евтропия. Глава 1, страница 244. Кроме этого потрясения, претерпел я и другие. На меня посыпались неприятности, которые при всех общественных неустройствах выпадают на долю людей умеренных. Притесняли меня со всех сторон. Гибелин считал меня гвельфом, гвельф гибелином. Гвельфы и гибелины две могущественные партии, разделявшие Германию и Италию в XII-XIII и XIV веках на два враждующих стана. Монтень называет гвельфами и гибеллинами католиков и протестантов, постоянно враждовавших между собой в те времена во Франции. Один из любимых моих поэтов хорошо об этом говорит. До сих пор не припомню, где именно. Дом мой и связи с соседями придавали мне один облик, жизнь моя и поступки другой. Никто не мог предъявить мне определённых обвинений. Мне за что было уцепиться? Я всегда соблюдаю законы и сумел бы постоять за себя, пожелай кто-нибудь преследовать меня судом. Все это были безмолвные подозрения, наветы из-под тишка. В смутное время им всегда хватает правдоподобия, как хватает в такое время людей завистливых и тупых. Обычно я содействую оскорбительным предубеждениям на мой счёт, которыми донимает меня злой рок. Ибо всегда избегаю оправдываться, извиняться и объясняться, считая, что защищать свою совесть значит вступать относительно её в недостойную сделку. Очевидность умаляется доказательствами. Цицерон о природе богов. Глава 3, страница 4. И словно каждый видит мою душу насквозь, не хуже меня самого. Я вместо того, чтобы опровергать обвинения, иду ему навстречу и только усиливаю его своим ироническим насмешливым признанием, если не попросту отмалчиваюсь, как на нечто недостойное ответа. Но те, кто расценивает такое поведение как высшую степень самоуверенности,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 Чистолюбец повесился бы равно как и стяжатель, но я меньше всего жажду обогащения. Пусть располагает тем, чем располагаю сейчас, и даже меньшим, лишь бы я мог прожить то, что мне осталось прожить, если боги захотят подарить меня этой отсрочкой. Гораций, послание, глава 1, страница 18, стихи 107-108.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 расчитывать в нужде на самого себя если фортуна поглядит на меня немилостиво довериться своим собственным силам в себе самом обрести опору и своими глазами за собой присматривать люди же всегда склонны прибегать к чужой помощи щадя собственные силы единственные подлинно надёжные если умеешь ими пользоваться Каждый бежит от себя, надеясь на будущее, и никто ещё не стемился к самому себе. И я пришёл к выводу, что бедствия бывают полезны. Во-первых, плохих учеников наставляет розгой, когда не помогает увещание. А кривую деревяшку для выправления обжигают и обстругивают. Давно уже я внушаю себе держаться лишь себя самого. отвращаться от вещей посторонних и тем не менее продолжаю глядеть по сторонам доброжелательность богосклонное слово вельможи ласковая улыбка соблазняют меня один бог знает дорого ли всё это по нынешним временам стоит и что за этим кроется не хмурясь выслушивая льстивые речи тех кто хочет за дёшево купить меня и так вяло обороняюсь что может показаться, будто я готов уже поддаться им. Так вот, натура столь ленивая, нуждается в хорошей взбучке. Бочку, которая разваливается на части, надо заново сбить крепким молотом, чтобы из неё ничего не брызгало и не растекалось. Во-вторых, беда может послужить не для того, чтобы подготовить к ещё худшим испытаниям. На тот случай, Если я, рассчитывающий благодаря своим хорошим обстоятельствам и мирному нраву быть одним из последних, кого заденет буря, окажался бы вдруг одним из первых, тогда я заблаговременно научусь всячески ограничивать себя в жизни и приспосабливаться к невзгодам. Подлинная свобода состоит в том, чтобы иметь над собою полную власть. Наиболее могуществен тот, кто имеет над собою власть. Сен-Экописьма, страница 90. Во времена мирные и спокойные, человек готовится к случайностям, не выходящим за пределы обычного. Но в смуте нашей, глядящей всего-то уже 30 лет, все французы вообще и каждый в отдельности должны быть в любой миг готовы к полному перевороту в своей судьбе. Тем крепче следует нам закалить и воружить своё сердце. Вас благодарим же рок, судивший нам жить в такое время, когда нельзя быть мягким, изнеженным и бездеятельным. Тот, кто не достиг бы славы иным путём, прославится своим несчастьем. Читая в истории о смутах в других государствах, я всегда жалел, что не мог наблюдать их собственными глазами. Вот и теперь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 ибо знают, что этого-то мы от них и требуем. Более половины своей жизни провел я среди бедствий родной страны, и уже не знаю, пристойно ли будет признаться, как мало пришлось мне при этом поступить со своим покоем. По правде сказать, немного стоит мне терпеливо переносить события, которые не затрагивают меня лично.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 тем меньше я ее ощущаю. К тому же, почти с полным правом можно сказать, мы ощущаем общественные бедствия лишь настолько, насколько они отражаются на наших личных делах. Тит Ливий, глава 30, страница 44. О здоровье, которого мы лишились бы по качеству своему таким, что оно само,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 Наш мир представлял какую-то совокупность органов, один испорченнее другого, и гнойники большей частью настолько застарели, что их нельзя было излечить, да они и не желали этого. Вот почему всеобщее крушение скорее воодушевило меня, чем пришибло. Ведь совесть моя была не только спокойна, но даже горда и не могла меня ни в чём упрекнуть.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 как те, кто будучи охвачен тяжкой скорбью, иногда поддаются соблазнам какого-либо удовольствия и способны улыбнуться, так и я достаточно владею собой, чтобы сохранять обычно мирное состояние духа и отгонять от себя докучные помыслы.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 Эта эпидемия чумы началась летом 1585 года, за две недели до истечения срока пребывания Монтэня на посту мэра Бордо. Сложив в себя обязанности мэра, Монтэнь с семьей в течение шести месяцев скитался по югу Франции, переезжая с места на место в поисках пристанища незатронутого эпидемии.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 Никому не убежать от безжалостной Прозерпины. Горации, Оды, глава 1, страницы 28, стихи 19-20. Прозерпина, дочь Цереры и Юпитера, жена Плутона, богиня подземного царства. Римская мифология. Пришлось ощутиться мне в приятном положении, когда вид собственного дома внушает ужас. Всё, что в нём было, осталось без всякой защиты. Так что любой человек мог присвоить себе любую приглянувшуюся ему вещь. Я всегда отличавшийся гостеприимством, оказался вынужденным искать кровы для себя и своей семьи, несчастной и растерянной семьи, внушавшей страх и друзьям своим и себе самой, внушавшей отвращение всюду, где она пыталась найти убежище. И вынужденный сниматься с места всякий раз, как у кого-либо из её членов начинал болеть хоть кончик пальца. Все болезни принимают за чуму. Никто не даёт себе труда разобраться в них. Лучше же всего то, что по правилу врачебного искусства вы после соприкосновения с больным должны в течение 40 дней выжидать, не заразились ли. А в это время в обращении ваша работает вовсю. И может даже здорового человека довести до болезни. Всё это гораздо меньше затронуло бы меня, если бы мне не пришлось страдать за других и в течение полугода самым злосчастным образом служить вожаком этого каравана. Ибо при мне всегда находятся средства защиты, твёрдость и терпеливость. Ожидание и боязнь заразы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 Всё происходит без торжественных обрядов, без траура, без похоронной сутолки. Но что касается окружающего люда, спаслась едва ли сотая часть. Ты мог бы увидеть покинутые пастухами земли, и везде и повсюду пустынные пастбища. Вергилий, Георгики, глава 3, стихи 476, 477. Мантен слегка приспосабляет слова Вергилия к своему контексту. Основное имущество моё труд крестьян. Поле, на котором работали 100 человек, теперь надолго оставалось под паром. И каких только примеров твёрдости духа не давал нам в этих обстоятельствах простой народ. Почти все отказывались от какой-либо заботы о своём существовании. Неубранные грозди висели на виноградных лозах, главным богатством нашего края, ибо все и каждый ожидали смерти, не нынче вечером, так на завтра. Но лицо их и голос выражали так мало страха, что казалось, эти люди осознали необходимость своей гибели и приняли её как неизбежный приговор, одинаково касающийся всех. Но как мало нужно, чтобы человек проникся решимостью умереть? Расстояние, разница во времени на несколько часов. Одна мысль, что ты не один, и смерть принимает совсем иное обличие. Взгляните на наших людей. Видя, сколько детей, молодежи, стариков умерло за один месяц, они уже не поражаются, не плачут. Я знал таких, которые даже боялись выжить, чтобы не остаться в ужастном одиночестве. И мне приходилось заботиться лишь о погребении умерших. Людям горько было видеть трупы, лежащие прямо в поле, оставшиеся в добычу диким зверям, которые в то время сильно расплодились. Как различны на этот счёт представления у людей. Неоариты, один из покорённых Александром народов, бросали тела мертвецов в самую глувь лесной чащи, на сединие зверян, единственный, по их взглядам, достойный способ погребения. Источник Монтене, Диодор Сицилийский. Глава 17, страница 105. В современных изданиях Диодора Сицилийского этот народ именуется орнетами. Можно было наблюдать, как здоровый ещё человек роет себе могилу.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 и сами засыпали их землей, чтобы таким образом задохнуться. Об этом рассказывает Тит Ливий, глава 22, страница 51. Словом, целый народ за самое короткое время приучился к поведению, которое по твердости и мужеству не уступало никакой заранее обдуманной и взвешенной решимости. В тех уроках мужества, которые мы черпаем из книг,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 и при том подражать в самых основах добродетельной жизни. Радуюсь в виде, как наша наука даже от животных получает полезнейшие в самых важных и существенных жизненных делах уроки, в том, как нам жить и умирать, как нам обращаться со своим добром, как любить и воспитывать детей, как соблюдать справедливость. Изумительное свидетельство человеческой слабости –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 что он становится противоречивым и начинает приспосабливаться к каждому отдельному человеку, утратив свою постоянную всеобщую сущность. Вот и приходится нам искать примеров у животных, которые не знают предвзятости и испорченности и противоречий во взглядах. Ибо хотя звери тоже не всегда и не во всём точно следуют природе. Их отклонения от неё так незначительны, что всегда можно заметить правильную колею. Также и лошади, когда ведёшь их на поводку, прыгают, рвутся в разные стороны, но не дальше, чем позволяет длина поводка, и всё же при этом идут туда, куда идёшь ты. Также и птица на шнуре может лететь, но только по радиусу шнура. Размышляй об изгнании, пытках, войнах, болезнях, кораблекрушениях,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 какое они испытали страдания. Сенека, письмо, страница 74. Нас поражает не только нанесённый нам удар, но даже резкий порыв ветра или громкий треск. Или какой смысл, поддавшись порыву безумия, ибо это самое настоящее безумие, напрашиваться на порку только потому, что когда-нибудь нам может быть придётся её перенести. Или же с севанного дня доставать шубу, потому что она понадобится на Рождество. Иванов день 24 июня. Старайтесь заранее познакомиться с бедами, которые могут вас постигнуть, даже с самыми тяжкими, говорят эти безумцы. Испытывайте себя, укрепляйте свои силы. Напротив, естественней и проще всего даже не помышлять об этом. Для нас же они словно недостаточно рано приходят и недостаточно долго одолевают нас в подлинном своём существе. Ум наш стремится увеличить их, удлинить, ещё до того, как они возникнут, впитать в себя и всё время заниматься ими, как будто они и так недостаточно тяготят наши чувства. Когда настаёт их час, они себя покажут, говорит один из мудрецов. принадлежащей к секте отнюдь не изнеженной, а наоборот, к одной из самых суровых. То есть синека. Письма, страница 13. Но, да того, щиди себя, верь в то, что тебе больше по сердцу. Для чего предвосхищать беду и терять настоящее из страха перед будущим и быть несчастным сейчас, потому что должен стать им со временем. да кучит этот мыслитель. Наука часто оказывает нам хорошую услугу тем, что весьма точно определяет истинные размеры наших бед. Совершенствуя заботами человеческие сердца. Вергилий Георгики. Глава 1, страница 123. Жаль было бы, если бы наши чувства и разум не полностью отдавали себя отчёт в том, насколько они могущественны. Нет сомнения, что большинству людей предвосхищение смерти было мучительнее самих страданий. Правильно сказал в своё время некий весьма рассудительный автор. Усталость изнуряет нас меньше, чем размышление. Квинтилиан. Обучение оратора. Глава 1, страница 12. Ощущение близости смерти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 Не беспокойтесь, что не сумеете умереть. Сама природа, когда придёт срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама всё за вас сделает. Не занимайте этим своих мыслей. Напрасно смертные хотите вы узнать час своих похорон и какой дорогой к вам явится смерть. Проперции, глава 2, страница 27. Монтень не вполне точно цитирует Проперции. Менее мучительно претерпеть внезапную гибель, чем пребывать в длительном страхе. Максимиан или Псевдогал Иллигии. Глава 1, стихи 278, 279. От мысли о смерти более тягостностью становится жизнь, а от мысли о жизни смерть. Первая нам тогда докучает, а вторая нас страшит. Ни к смерти мы подготавливаем себя, это ведь мгновение. Какие-нибудь 4 часа страданий, после чего всё кончается и не предстает никакие новые муки. Не стоит того, чтобы к ним особо готовиться.